А у Бора я с тридцать третьего года бывал постоянно. Не просто было разыскивать его на некоторых фотографиях. Я привык его видеть отдельно или в центре, а тут он стоял позади. В рядах, правда, ряды эти сплошь из классиков, золотые ряды. В те годы большинство из них не были увешаны медалями, награждены знаниями, лауреатством. В этом доме не принято было считаться с блестящей мишурой славы. Нобелевский лауреат или аспирант, один черт. Важно, как ты соображаешь и что делаешь. Это была хорошая школа. Она закалила Зубра. Спустя 30 лет выяснилось, что у Зубра не накопилось никаких чинов. По старинной табели о рангах он находился внизу. Чиновник 14 класса. Фендрик, коллежский регистратор. Труды имелись, имя было. А чинами не вышел. Специалисты чтили. Но и звания зависят не от специалистов. Джеймс Чедвик – тот, который рассчитал критическую массу урана. Приятель его – Патрик Блэкетт, тоже нобелевский лауреат, тоже ученик Розерфорда, француз Пьераже, физик Парен, всех их вовлек Тим в круг своих увлечений. Боровский коллоквиум был физическим. В нем развивалась современная теоретическая физика, создавалась новая картина материи. Генетики и те физики, которые вкусили сладость проблем биологических, хотели разговаривать, не мешая чистым физикам. Они решили затеять свой треп. Кружок их стал быстро расти. Из Англии приезжал замечательный цитолог Дарлингтон, из Франции Фрэнсис Тора, биохимик Рапкин, как называл его зубр, Душка Рапкин, Борис Фрусси, биолог, который занимался культурой тканей. Из Италии – Адриана Буцати Траверза, Эдарда Амальди, из Швеции – Густавсон, цитолог Касперсон, из Норвегии – Отто Лукс, из Германии – цитолог Ганс Баур, Ганс Гансштубе, затем физик Циммер, Дальбрюк, Гутман, настоящий биохимик, а не просто скверный химик. Был там Астбюри, так называемый текстильный физик. А вот Ферми, знаменитого Энрика Ферми, обошли приглашением. Почему-то Зубр отзывался о нем плохо. Имена эти вошли в энциклопедии, в словари. Они составляют славу своих народов так же, как художники, поэты, музыканты. Ибо кем прежде всего гордятся нации, как нехудожественными и научными гениями. Наш коллоквиум был организован, как я организую все свои коллоквиумы. На каждом собрании назначался провокатор. Задача его – спровоцировать дискуссию. Он кратко, почти афористично и обязательно с юмором формулировал проблему, чтобы позадористей, чтобы несерьезно. Серьезному развитию серьезных наук лучше всего способствует легкомыслие и некоторая издевка. Нельзя относиться всерьез к своей персоне. Конечно, есть люди, которые считают, что все, что делается с серьезным видом, разумно. Но они, как говорят англичане, не настолько умны, чтобы обезуметь. На самом же деле, чем глубже проблема, тем вероятнее, что она будет решена каким-то комичным, парадоксальным способом, без звериной серьезности. Юмор был отдушиной, спасением от той наружной жизни, в которую они попадали, покидая стены института. Фашизм становился бытом.